Глава двадцать Снова черная метка. Сходка пиратов продолжалась уже много времени. Когда один из них воротился в блок и с насмешливым видом, отдав Сильверу честь, попросил разрешения взять головню. Сильвер изъявил свое согласие и посланный удалился, оставив нас обоих в темноте. — Приближается буря, Джим, — сказал Сильвер. Он стал обращаться со мной по-приятельски. Я подошел к ближайшей бойнице и глянул во двор. Костер почти догорел, света он уже не давал никакого, не мудрено, что заговорщикам понадобилась головня. Они собрались в кружок на склоне холма между домом и чистоколом. Один из них держал факел, другой стоял посредине на коленях. В руке у него был открытый нож, лезвие которого поблескивало, озаренные то луной, то факелом. Остальные немного согнулись, как будто глядя, что он делает. У него в руках появилась какая-то книга. И не успел я подумать, откуда у него такая неподходящая для разбойника вещь, как он поднялся с колен, и все гурьбой направились к дому. «Идут», — сказал я. Я стал на прежнее место. Не желая уронить свое достоинство, я не хотел, чтобы пираты заметили, что я наблюдаю за ними. «Милости просим, дружок, пусть идут», — весело сказал Сильвер. «У меня еще есть чем их встретить». Дверь распахнулась, и пятеро пиратов нерешительно столпились у порога, проталкивая вперед одного. При других обстоятельствах было бы забавно смотреть, как медленно и боязливо подходит выбранный, останавливаясь на каждом шагу и вытянув правую руку, сжатую крепко в кулаке. «Подойди ближе, приятель», — сказал Сильвер, — «и не бойся, я тебя не съем». — Давай, уволень, что там у тебя. Я знаю обычаи. Я депутата не трону. Ободренный этими словами, разбойник ускорил шаг и, сунув что-то Сильверу в руку, торопливо отбежал назад к товарищам. Кок глянул на свою ладонь. — Черная метка! Так я и думал, — проговорил он. — Где вы достали бумагу? — Но что это? Ах вы несчастные! Вырезали из Библии! — Но будет уж вам за это! И какой дурак разрезал Библию? — Вот, видите, — сказал Морган, — что я говорил? Ничего хорошего не выйдет из этого. — Но теперь уж вам не отвертеться от виселицы, — продолжал Сильвер. — У какого дурака вы взяли эту Библию? — У Дика, — сказал кто-то. — У Дика? — Ну, Дик, молись Богу, — проговорил Сильвер, — потому что твоя песенка спета. Уж я верно тебе говорю. Но тут вмешался желтоглазый верзила. Довольно болтать, — Джон Сильвер, — сказал он. Команда, собравшись на сходку, как велит обычай джентльменов удачи, — вынесла решение послать тебе черную мятку. Переверни ее, как велит наш обычай, и прочти, что на ней написано. Тогда ты заговоришь по-иному. — Спасибо, Джордж, — отозвался Сильвер. — Ты у нас деловой человек, и знаешь наизусть наши обычаи. Что ж тут написано? — Ага. — Не зложен. Так вот в чем дело. И какой хороший почерк, Точно в книге. Это у тебя такой почерк, Джош. Да ты, брат, прямо-таки в первые люди у нас метишь. Я нисколько не удивлюсь, если теперь выберут капитаном тебя. Дай мне, пожалуйста, головню. А то трубка у меня никак не раскуривается. Ну-ну, сказал Джош, нечего тебе морочить команду. Послушать тебя, ты такой и секой. Но ну, теперь твоя песенка спета. Слезай с этой бочки и не мешай нашим выборам. А я думал, ты и вправду знаешь обычаи, презрительно возразил Сильвер. Ну, да не беда. Ты не знаешь, так знаю я. Тебе придется еще малость подождать, потому что я, покуда, все еще ваш капитан. Вы должны предъявить мне свои обвинения. и выслушать мой ответ. А до той поры ваша черная метка будет стоить не дороже сухаря. Посмотрим, что из этого выйдет. «Не бойся, мы-то обычаев не нарушим», — ответил Джош. «Так вот, во-первых, ты провалил все дело. У тебя не хватит дерзости возражать против этого. Во-вторых, ты позволил нашим врагам уйти».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 Совсем как те плесуны, что болтаются в лондонской петле. А кто все начал? Эндерсон, Хенц и ты, Джордж Мэри. Из этих смутьянов ты один остался в живых. И у тебя хватает наглости лезть в капитаны? У тебя, погубившего чуть не всю нашу шайку? Нет, сколько на свете живу, а такого не видал. Сильвер умолк, по лицу Джорджа и остальных я видел, что слова его не пропали даром. «Это пункт первый!» — воскликнул Сильвер, вытирая вспотевший лоб. Он говорил с таким жаром, что стены дрожали. «Клянусь, мне тошно разговаривать с вами. У вас нет ни рассудка, ни памяти. Удивляюсь, как это ваши мамаши отпустили вас в море!» «В море!» Это вы-то, джентльмены удачи. Уж лучше бы вы стали портными. Перестань ругаться, сказал Морган. Отвечай на остальные обвинения. А! -а, -а на остальные, крикнул Джон. Остальные тоже хороши. Вы говорите, что наше дело пропаще. Клянусь громом, вы даже не подозреваете, как скверно обстоит дело. Мы так близко от виселицы, что шея моя уже коченеет от петли.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 Из-за Джорджа, Мэри, Хэнса, Эндерсона и других идиотов. Затем, черт подери, вас интересует пункт четвертый. Вот этот мальчишка. Да ведь он заложник, понимаете? Неужели мы должны попусту уничтожить заложника? Он, быть может, последняя наша надежда. Убить этого мальчишку? Нет, мои милые, не стану его убивать.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 Да ведь вы сами на коленях умоляли меня заключить его. Вы ползали на коленях, вы малодушничали, вы боялись умереть с голоду и подохли бы с голоду, если бы не я. Но все это пустяки. Поглядите, вот ради чего я заключил договор. И он бросил на пол лист бумаги. Я сразу устал его. Это была та самая карта на желтой бумаге с тремя красными крестиками, которую я нашел когда-то на дне сундука Билли Бонса. Я никак не мог уразуметь, почему доктор отдал ее Сильверу. Разбойников вид этой карты поразил еще сильнее, чем меня. Они накинулись на нее, как коты на мышь. Они вырывали ее друг у друга из рук с руганью, с криками, с детским смехом. Можно было подумать, что они не только уж трогают золото пальцами, но везут его в полной сохранности на корабле. «Да», — сказал один, — «это подпись Флинта, можете не сомневаться. Д, Ж, Ф, а внизу шлюпочный узел. Он всегда подписывался так». «Все это хорошо», — сказал Джордж. Но как мы увезем сокровище, если у нас нет корабля?» Сильвер внезапно вскочил, держась рукой за стену. «Предупреждаю тебя в последний раз, Джордж!» — крикнул он. «Еще одно нахальное слово, я буду драться с тобой». «Как?» «Почем я знаю, как?» «Это ты должен мне сказать. Ты и другие, которые проворонили мою шхуну, с твоей помощью, черт возьми!» «Но нет, мне незачем ждать от тебя умного слова. Уму у тебя тараканий. Но разговаривать учтиво ты должен, или я научу тебя вежливости». «Правильно», — сказал старик Морган. «Еще бы, конечно, правильно», — подхватил Кок. «Ты потерял наш корабль. Я нашел вам сокровище. Кто же из нас стоит большего? Но клянусь...» Я больше не желаю быть у вас капитаном. Выбирайте, кого хотите, с меня довольно. Сильвера, — заорали все, — окорок на веки веков, окороков капитаны. — Так вот, что вы теперь запели, — крикнул Кок. — Джордж, милый друг, придется тебе подождать до другого случая. Счастье твое, что я не помню худого. Сердце у меня отходчивое. Что же делать с этой черной меткой, приятели? Теперь она как будто ни к чему. Дик загубил свою душу, изгадил свою Библию, и все понапрасну. «А может быть, она еще годится для присяги?» — спросил Дик, которого, видимо, сильно тревожило совершенное им кощунство. «Библия!» — С отрезанной страницей? — ужаснулся Сильвер. — Ни за что. В ней не больше святости, чем в песеннике. — А что ж, и песенник тоже может пригодиться, — сказал Дик. — А вот что, Джим, возьми себя на память, — сказал Сильвер, подавая мне черную метку. Величиной она была с крону. Одна сторона белая, дик разрезал самую последнюю страницу Библии. На другой стороне были напечатаны стиха 2 из апокалипсиса. Мне врезались в память, между прочим, два слова «псы» и «убийцы». Сторона с текстом была вымазана сажей, которая перепачкала мне пальцы. А на чистой стороне углем было выведено одно слово «низложен». Сейчас эта черная метка лежала передо мной, но от надписи «Углем» остались только следы царапин, как от когтя. Так окончились события этой ночи. Выпив рому, мы улеглись спать. Сильвер в отместку назначил Джорджа Мэри в часовые, пригрозив ему смертью, если он не доглядит чего-нибудь. Я долго не мог сомкнуть глаз».